Глава вторая. Пак Мин Джун подождал, пока горничная удалится, и с наслаждением снял маску. Номер был небольшим, двухкомнатным. Спальня, гостиная, ванная с душевой кабиной. Хорошая звукоизоляция, неброский дизайн в бежево-коричневых тонах. Ничего лишнего, но с соблюдением всех требований, изложенных в райдере. На низком журнальном столике стояла ваза с фруктами. В баре поблескивали бутылки, только вода, никакого алкоголя. Парень неторопливо снял куртку, бросив ее прямо на бежевый ковер, и завалился в кресло. Сейчас нужно было ждать. Человек, ради которого Минджун отправился в это путешествие, должен был назначить место и время встречи. Он потянулся за телефоном, щелкнул клавишей и вызывая к жизни сенсорный экран. Сегодня еще предстояло поработать. Репетиция, потом фотосессия в клубном интерьере, Минсу обещал обо всем позаботиться, и поздним вечером – конференция Минджун отбросил с лица свои рыжеватые, отросшие за последнее время волосы. По контракту с косметической фирмой, для которой пак Минджун снимался в рекламе шампуня, они должны были быть именно такого цвета и такой длины. Зевнул. Его легенда официальное прикрытие отнимало много сил и времени. Концерты, гастроли, съемки, и все это лишь для того, чтобы основная деятельность его и его команды оставалась скрытой. Они с улыбкой называли себя охотники за привидениями и в любой момент были готовы сорваться с места и отправиться на выполнение задания. Щёлкнул электронный замок двери. Я пришел, угрюмо сообщил Хоминсу, сопровождая фразу вежливым кивком. «Проходи. Ты ел?» Помощник прислонил к стене кожаный футляр концертной гитары и присел на диван. «Да, Хион. Мы с ребятами заказали еду в номер». Пак Мин Джун и Хо Мин Су были родственниками, двоюродными братьями, о чем свидетельствовал одинаковый слог, Талимча в их именах. Они и внешне были очень похожи, очень высокие, с хорошей костной структурой и длинными мышцами. Но если с лица Минжуна, старшего, всего на один год, но даже эта разница в возрасте требовала обращения Хён, почти не сходила озорная улыбка, которую обожала армия его поклонников, Минсу казалось, вообще не улыбался. Различался также цвет и разрез глаз, и к тому же младший, редко показывающийся перед камерой, мог себе позволить не следовать моде и просто стягивал свои сине-чёрные волосы в тугой хвост. Хо Минцу опустил руку в карман джинсов, и достал блестящую коробочку мобильного телефона. «Я купил его в магазине, оплатил наличными, сим-карта с местным номером, все, как ты велел». «Спасибо. Теперь надо дождаться весточки от командира. Ты разговаривал с отцом?» «Да, он желает тебе удачи и велел не ввязываться в истории». Минджун улыбнулся. «Руководство боится, что мы невольно поработаем на конкурентов?» Минсу серьезно кивнул. Мы не знаем о возможностях местных вангви, злых духов, и я бы тоже предпочел не рисковать. Отец просил нас позаботиться о новом видящем. Офицер Павел уже пожилой человек и может не обладать здоровьем, достаточным для активных действий. Я позабочусь об этом. Надеюсь, командир поможет нам быстро его разыскать. В дверь постучали. Минджун удивленно приподнял брови. Кто это может быть? Младший брат поднялся. Возможно, это именно то сообщение, которого мы ждем, И вышел в коридор. Из-за неплотно прикрытой двери до Минджуна донеслись обрывки разговора. Судя по всему, младший отбивается от пробравшихся в отель поклонниц. Корректно, но настойчиво. Как все, что он делает в этой жизни. Пак Минджун поднял на колени гитару. Он не смог взять ее с собой в салон самолета, так что его верная подруга Летела в багажном отсеке. Интересно, каким образом с ним свяжется командир: просто позвонит в отель, напишет сообщение по электронной почте, материализуется прямо на журнальном столике в вихре цветочных лепестков. Молния чехла разъехалась с негромким звуком, обнажая теплый гитарный бок. Минджун даже вздохнул от предвкушения: прикоснуться пальцами к струнам, вызвать к жизни звук, гармонию, мелодию. Это ли не настоящая магия? пол спланировал сложенный в четверо лист бумаги. Пак Минджун замер. Медленно, очень медленно бумага начала разворачиваться. Убористые строчки текста. Парень склонился, пробегая его глазами. Адрес, время встречи, подпись. Он потянулся к записке, но уголок бумаги отдернулся, потемнел, на нем появился синий огонек. Через несколько секунд на ковре осталась лишь горка пепла. Хлопнула дверь, порыв сквозняка пронесся по комнате, сметая все следы. «Произошло что-то хорошее?» — поинтересовался вернувшийся Минсу. «Командир вышел на связь. И теперь, братишка, нам нужно срочно придумать, как вечером Белый Тигр сможет оказаться в двух местах одновременно». Вера потёрла виски, потянулась, покрутила головой, разминая шею. За окном сгущались сумерки, но в зале заседаний, на переоборудованном в кабинет директора, ярко горели настольные лампы. От секретарского столика, приткнутого в уголке через всю комнату к розетке, тянулись щупальцы проводов. Платон Андреевич предупредил, что это временная, и буквально на днях они переедут в более комфортабельное помещение. Вера грустно улыбнулась, когда она под Зайкиным конвоем явилась перед светлой очей начальства, была уверена. Вот сейчас сумеет все объяснить, отказаться. Казалось, приятный и толковый новый директор поймет ее нежелание менять должность и одобрит новый проект, такой эффективный и простой в исполнении. Но Платон Андреевич её сбивчивых объяснений слушать не стал. Прикрыв дверь кабинета перед носом любопытной Зайки, Он повернулся к Вере и молитвенно сложил руки. «Вы моя единственная надежда. Спасите. У меня от ваших туристических дел уже голова пухнет. Платежки, реквизиты, корпоративные клиенты, дрязги в коллективе. Неужели директор должен всем этим заниматься?» «Вы хотите, чтобы этим занималась я?» – осторожно переспросила Вера. «Без сарказма переспросила». Ей действительно было интересно, какие обязанности планирует возложить на своего личного помощника господин Королёв. Платон поправил манжету и улыбнулся. «Я же здесь никого, кроме вас, не знаю, Вера... М -м, Петровна?» Девушка кивнула и невольно ответила на улыбку. «Мы в ответе за тех, кого приручили?» «Именно. И ради нашего с вами прошлого...» Широким жестом директор указал на исторический стул. «Я прошу вас позаботиться обо мне». Архаичная форма просьбы Вере понравилась. С удивлением девушка заметила, что нисколько не заикается в разговоре с начальством. Платон Андреевич казался очень хорошим человеком. А хорошему человеку она отказать не могла. Сколько времени ему понадобится на акклиматизацию в коллективе? Месяц. Максимум два. Он вникнет в тонкости туристического бизнеса, запомнит, как зовут сотрудников, а работники, в свою очередь, привыкнут к нему. Работа в офисе наладится и не будет требовать постоянного контроля. И тогда Вера сможет опять вернуться к своей зайке, разрабатывать азиатские направления. «Что скажете, Вера Петровна? Станете моим опекуном в этом страшном месте». Тон начальства был легким, улыбка искренней. Было заметно, что ответ ему важен. Поэтому Вера кивнула, соглашаясь, и пожала протянутую руку, скрепляя устный договор. Конечно. Ладонь Платона была теплой, а то, что он задержал узенькую ладошку Веры в своей руке чуть дольше, чем это было необходимо, девушка просто не заметила. И работа закипела. До самого обеда они с шефом просматривали договоры, терроризируя звонками секретаршу Эдуарда Владиславовича Светочку. В конце концов Таня выдержала. и явилась в кабинет со своим ноутбуком и ворохом папок. Потом, где-то часа через полтора, зашел финансовый директор, потрепал Веру по плечу, засвидетельствовал хозяину свое почтение и увел свету, которой своей работы было полно. Вера отвечала на звонки, не отрываясь от клавиатуры. Было такое впечатление, что вдруг все одновременно узнали о новом директоре и всем одновременно что-то от него понадобилось. После обеда... Платон заказал еду в ближайшем ресторанчике, и они закусили снеками и салатом прямо на рабочем месте. Позвонили из приемной губернатора, и директор засобирался навстречу. Неприкрытое облегчение, с которым Платон Андреевич сдергивал со спинки стула свой серый пиджак, вызвало у Веры улыбку. Рабочий день турфирмы «Синяя птица» заканчивался ровно в 6, но многие сотрудники оставались в офисе и после работы. Бизнес требовал полной отдачи. Клиенты не могли ждать, Самолёты иногда опаздывали, документы иногда терялись, а маршруты требовали корректировки. Вера предпочитала уходить домой вовремя. В конце концов, в век мобильных телефонов, факсов и электронных платежей дела можно вести из любой точки мира. А из всех возможных точек Вера Петровна Лисицына предпочитала свою уютную квартирку. Там тоже был скоростной интернет и многофункциональный сканер, а также плед, диван и счастливое одиночество. Но в этот вторник верено одиночество откладывалось на неопределенное время. При всем желании девушка не смогла бы утащить сегодняшнюю работу на дом. Стопки папок уже не помещались на столе и грозили, съехав с него, погрести под ворохом бумаг сердную секретаршу. «Неконтролируемый приступ трудового энтузиазма?» Красноволосая головка зайки показалась в дверной щели. «Лисицына, семь уже скоро. Домой не собираешься?» «Неа». Не отрывая глаз от монитора, ответила Вера. «Я к деду собираюсь, а он сказал раньше десяти не приходить, у него какая-то встреча, так что у меня еще два часа в запасе». «Понятно». Зайка протиснулась в кабинет целиком. «А наш восхитительный хозяин где?» «У губернатора. В офис уже не вернется, так что...» Зайка решительно уселась в директорское кресло и водрузила на стол позвякивающий пакет. «Тогда я тебе компанию составлю». «Дома меня не ждут. То есть ждут, но...» «Батя сказал, шкуру с меня спустит за вчерашний загул». Вера крутанулась на офисном стуле. «Ты что, не предупредила родителей, что ночевать не придешь? Зайка хихикнула. Вера заметила, что подруга слегка навеселе. «Тут предупреждай, не предупреждай! Батя уже свой офицерский ремень на гвоздик повесил!» Вера хмыкнула. Ее дед тоже бывший военный. И тоже, если уж на чистоту, очень крутого нрава человек. Но представить, что он поднимет руку на женщину? Нет, это было решительно невозможно представить. Зайка между тем вытаскивала из пакета чипсы, пачку сока, бутылку пива, потом еще одну и еще. Поэтому предлагаю отметить твой стремительный карьерный взлет. Ик. Стаканы у тебя в хозяйстве имеются. Они от нарушения трудовой дисциплины Вера испуганно замахала руками. Ну, чего ты, Лисицына? «Мы же потом все уберем, и мусор я сама лично за пределы офиса вынесу, чтоб уборщица утром ничего не заметила. Опыт у меня имеется, не дрейфь, не первый и не последний раз». В зайкиных синих глазах плескалось такое отчаяние, что Вера невольно ощутила жалость. «В 21.00 я запру кабинет и, надеюсь, к тому времени мне не придется тащить тебя на себе». «Замёт она», — пообещала зайка и крутанула пивное горлышко. Пробка со звоном скатилась на стол. «За тебя, Лисицына!» Очень скоро Зайке стало скучно. Она немножко поиграла в какую-то игру на мобильном телефоне, порылась на директорском столе в поисках чего-нибудь интересненького, ничего скандального не нашла, зато выкопала из-под бумажных завалов пульт от телевизора. Плазменную панель отжалел Эдуард Владиславович. И хотя Вера неуверенно протестовала, говоря, что кабинет временный и что необходимости в телевизоре сейчас нет, Техник Витя просто поставил его у стены, бросив провода на пол. Дареному коню в зубы не смотрят. Сериальчик какой-нибудь сможешь в свободное время глянуть. Вон у Светки проконсультируйся, как секретарша в ожидании начальства себя должна вести». И Витя удалился всем своим видом, демонстрируя, что уж у него-то свободного времени нет. А теперь телевизор обнаружила зайка, и после недолгих камланий он был подключен и настроен. Кабинет заполнила ритмичная музыка развлекательного канала, а зайка откупорила следующую бутылку. Стаканов не нашлось, и интеллигентная Апалова прихлебывала пиво прямо из горлышка, закусывая чипсами из огромной пачки. «Красота! Лисицына, ты занята? Ну, Лисицына! Отвлекись на минутку, поговори с подругой!» Вера, как раз закончившая проверять сводную таблицу рекламных платежей прошлого месяца, обернулась. «Может, домой уже пойдешь? «Я могу твоему отцу позвонить и сказать, что прошлую ночь ты со мной работала». «Ты даже по телефону врать не умеешь», – грустно ответила Зайка. «Отличница, спортсменка! Мой батя тебя за полминуты расколет!» Вера пожала плечами. «Ты мне лучше скажи!» – быстро сменила тему Зайка. «Вот честно скажи, как единственной подруге. Новый шеф тебе как? Нравится?» «Ну он же не тринадцатая зарплата», – улыбнулась девушка. А так ничего. Толковый вроде мужик, цепкий. Он раньше экспортом-импортом древесины занимался, когда в столице жил. А сейчас решил направление бизнеса сменить. Говорит, никогда не поздно в этой жизни попробовать что-то новенькое. «Я не про то. Как мужчина он тебе как?» Верочка покраснела. «Это я к чему?» – покровительственно продолжала Апалова. «Ты себе особых планов насчет него не строй. Я тут поспрашивала у разных людей...» «Короче, у тебя шансов чуть менее, чем ноль, и твой стремительный должностной скачок? Ты издеваешься?» Разозлилась Вера. «Меня, менеджера по работе с клиентами, перевели на должность секретарши, и меня это радовать должно. Ты правда думаешь, что это очень круто, просто чью-то работу организовывать? Думаешь, я его об этом просила за те 15 секунд, когда мы вместе в лифте оказались?» Зайка запнулась. Как ты с ним только сегодня познакомилась?» «Ну да». Он мне стул помогал нести. Я даже не знала, кто он такой, пока он на совещании не представился. А народ в недоумении, где наша лисица на такого кекса умудрилась подцепить. Так говоришь, любовь с первого взгляда? Перестань! почти закричала Вера. Это, это низко, в конце концов, распространять такие сплетни. Шш! Зайка протянула Вере бутылку. Хлебни, успокойся! «Я-то тебя как облупленную знаю, поэтому в эти бредни не поверила, а на остальных просто плюнь. Пока они будут подозревать, что ты с шефом романчик крутишь, к тебе вообще никто лезть не станет, побояться. А ты на прямые вопросы не отвечай, красней и отводи глаза в сторону, так они еще больше бояться будут». Внутренне зайка торжествовала, кнопочки, которыми управлялась Лисицына, остались на месте, а уж зайка-то на них нажимать умела. К тому же статус подруги, подруги-хозяина, хихи, подруги-подруги, открывал самые радужные перспективы. Курбатова облезет, когда в следующий раз на нее зайкину территорию сунется. Остров Чиджу она овца разрабатывать будет. Курбатова, когда Эдуарду Владиславовичу об этом сообщила, зайка чуть не лопнула от злости. Хорошо, еще несколько фраз из Веркиного утреннего бубнижа в голове засела, и зайка смогла достойно выдержать удар». «Какие интересные идеи, Илоночка. Вы мне их перешлите, я посмотрю. У нас с Верой уже... Вот двенадцатый слайд, будьте любезны». Да она бы эту овцу на клочки разорвала, если б шеф опять на явление нового хозяина разговор не свернул. Без Верки теперь будет гораздо сложнее. Придется и самой шевелиться, пока новый хозяин ей парочку менеджеров в подчинении не подкинет. Надо будет Верке намекнуть, чтобы она до него эту чудную идею донесла. А еще... Зайка поднялась из-за стола и взяла сумочку. «Пойду покурю. Не шали тут без меня». Зои не было минут пятнадцать. Вера закончила распечатывать отчеты, прибралась на секретарском столе, чтобы утром не тратить время на поиски нужных документов, и рассеянно уставилась в телевизор. Клип сменился заставкой музыкальных новостей. Молодые смешливые парни-ведущие... Бойко представили несколько новинок, попутно обсудив дизайнерский наряд восходящей звездочки Сабрины, в котором она появилась на дне города. С шутками и прибаутками переходили они от новости к новости. «А через несколько минут», — торжественно сообщил один из парней, — «эксклюзивный репортаж, прямое включение с пресс-конференции Белого тигра». Музыкальный клип, пущенный для разогрева аудитории, был просто и незатейлив. Вере показалось, что видео рядом послужило нарезка из какого-то сериала. На экране разыгрывалась история любви некой молодой пары. Юноша и девушка встречались в разных красивых местах на заснеженной аллее парка, в антикварном магазинчике, в кафе, катались на каруселях. Они смотрели друг на друга влажными карими глазами. Время от времени парень брал свою подругу за руку и тогда крупным планом показывали их сплетенные пальцы. А фоном служила песня. Глубокий мужской голос под сложные гитарные переборы пел о бесконечной любви. В том, что пел он именно о любви, у Веры сомнений не было. Очень уж трогательная получилась мелодия. Настолько, что по позвоночнику начинали бежать крошечные электрические разряды и невольно увлажнялись глаза, прямо как у парочки в телевизоре. Отношения пары не были безоблачными. На заднем плане маячил угрюмый соперник. Девушка попала в больницу, а возлюбленный плакал у ее постели, держа хрупкую девичью ладонь в своих пальцах. Последние кадры. Парень и девушка, высокие, и тоненькие, взявшись за руки, уходили вдаль по тропинке. Деревья вокруг роняли на землю белые цветочные лепестки, кружащиеся в такт гитарным переливом. Когда клип закончился, Вера с удивлением заметила, что плачет. Пока девушка искала салфетки, началась трансляция с пресс-конференции. И кабинет заполнил звонкий голос уже знакомой вере-журналистки Анастасии Звериной.